Bismillah alhamdulillah salallahu alaihi wa sallam ala shabri ala nabiya Ulajai maraudu ala nadiya Al-Fitr al-Musafiri rukhsatun Al-Fitr al-Musafiri wa nahuhihi rukhsatun Illa ayakshat talafa awidda'afa Anilka ta'ali fa'azimatun هل حدس بذلك كثيره الفطر للمسافر ونحيهم من نحو المسافر نعم لانه تمرت ا اهل القران مقارنه لسه لسهف نكون مريضا او على سفر والفطر للمسافر ونحيه رخصه رخصه اي توي تشو руша здесь хабар фильтр إلا أن يخشى التلفا Кроме каких он боится то что его за это то что он мрёт. То есть если он э руша э хочешь пасить, хочешь нет. Хм? Руша надо воде я в коллеге, когда вы выбрали по факту, когда провели 30 лет, да, в часу, может быть, там, можно делать. Я... Ну? В смысле, как бы, можно перейти поститься, да? Да. И, как бы, можно и не поститься, да? Ну, как бы, более авторы люди, а вот, что, поститься или не поститься? Там три мнения в этом вопросе. Одни сказали, ну, там больше, э, менее, один. Э, группа сказали, то, что является обязательным э обязательно оставить сыам мало того, если будешь поститься, то сыам мне действительно и тебе по-любому нужно возмещать эти дни. Это мазав э некоторых изучённых, то есть э некоторых из палежинков и среди них омури хатар, то есть и некоторых из э, алаимы средних и ид хаз и другие. Оттаковысят от, э э нектри хадисов и и аят от э, славствишного Аллаха. Фаидату мин аямин ухр, то есть وجوب да, ин кунту марда ала сафар фаидату мин ухр. Э, по любому, то есть, ахзар бидзахир аяты, то есть фаидату э, э, мин то есть, это, то чтобы если вы будете в сафар, то должны возместить эти дни. И, и хадисы, как я понял, Шаупа Николагри исласлату сам э, улезем на бирре основно в сфере да это, по-моему, كلام. Да. И также, то есть, да, слова э, Пасленколатос, известны, история до когда не вышла, то есть и э э, приближались к врагу, и Пасленколатос, это сначала сказал, что лучше его оставить, да? Э, Сем потом сказал, что нужно что оставил, то есть, ну, некоторые, ну, прорепостисы, по Санколайской, ну, сделал же колоса лайка, вот с этим. Не и, то есть, а слушаники, то есть, они не должны э пассить. Ну, другие осветили э отлично э поговорил в этом вопросе о Шойкан финэллаутар, потому при исследоват э эта группа учёных и привозил то есть э ответы аджумура то то каким образом они отвечали на эти то есть на эти э аслова и ашукаин про э слово ибн ибн ибн такие как айтмин и хамиллахкам э от jawabanу джайид в комментарии на на на хадиску от бухари и другие нас имр бири ас-саму в сафар и о указал то, что есть два вида понимания арабских э, текстов. Это первое, умуму ль-лафзатус, лисмин би би асуму фисафрутус. Внешний лаос указывает на то, что если взять э эбль каида да, аль-абра би лазля би хус асаб, то что не является э хорошим и правильным делом поститься фисафру, э, да, то что нужно оставить и указал то, что есть аль-Караин аль-Ахваль, который указывает на то, что то есть застарею себе понять этот хадис по-другому. Это то, что то есть особо э, э из-за которого Паслан Калахлейс лосом и произнёс эти слова и аль-Караин это то, что был человек, да, который, к которому сделали тени и так далее, и Паслан Калахлейс лосом подошёл и спросил Нагеза и сказал его: "Сойди мне, Паслан Калахлейс, ответь нам плес немного берётся он то есть это хоку берёт это до человека аман она э шаклихи то есть это тот я застареть себя изнемогать можешь дать то есть это в тот момент как можешь взять руку сюда то есть и вот атакуюсь от эту ашака или я хжат талф то что умрёт то есть если он будет продолжать паститься, он умрёт. Он умрёт, то есть или с ним случится что-то серьёзное в этом э случае ему является обязательно ставить ставить э, э Сям. Это одни другие сказали, то что лучше поститься. А, да, да, то есть это мнение предпошлых усемин, шахмунцев, то есть это э мнение небольшой группы учёных, а то есть от того, то что это асы, то что нужно э поститься, да. И последник ладный слсом пришла от него то, что он постился. Также э прошёл в некоторых э ходицах у мусульман то, что то есть в некоторых из походов все оставляют сиям, кроме посланника Аллаха и сло самому Абдулепну бин Равахада, то что то есть и э аж аж работа какой-то невыносима, то что люди клали руки себе на голову от жары, это крывать от солнца и не было постельщиков и кроме посланника Аллаха и Абдулепну бин Равахада, то что там, что было в Раваху очень сильно и могучий воин, да, то есть, и, соответственно, у Пастан-Клага не было никого сильнее, чем он из людей. <coughs> и также э, пришло то, что Пастан-Клага очень часто постился Фессаффа и разговаривался только, когда была, то есть, непосредственно встреча с врагом. Э, э, для чего? Чтобы, то есть, э, э, были силы для, для боевых действий. Почему? Потому что здесь э, э, э, боевые действия в данном случае были важнее. И также аргументируется тем, что это снова и, и даже аргументировать это тем, то что то есть э, лучше пропаститься. То есть если тебе это не составляет большой э, э, э почему потому что неизвестно, потом ты сможешь возместись или нет, то есть вдруг умрёшь. И так же лучше про пропаститься, почему? Потому что потом например, ты будешь исполнять вос тот момент, когда тебя будут кушать и, и тогда ты не сможешь э восполнить э, то есть поститься дополнительные 6 дней вместо Шавва, пока не пропустишь это, то есть это по мнению, то есть аджамагир аль-Ураматус, пока не, не пропустишь обязательные дни э Рамадана, да. Как я это указал имам Бухари также. Ас-сунна <questioning> сахих. То есть и вот это всё указание на то, что лучше пропуститься. То есть э, э в Сафаре, да, чтобы Это, да. Э, третий аминь, который я сказал то, что в учении постичь, отталкиваясь от некоторых отрывков, да, как наблюдает у Муслима от Аша и а Абу Амир ибн Ибн Хамза, то есть Али Харис ибн Амр, и Амир ибн Хамза ас-Сулами, если я правильно не изменяю. Он сказал, это произошло, когда постоянно клались, и сказал: "Ини аджуду кувтан" chia an asumov ef safra hal alay junahun yebaslan klagni slotsa atatul hi ruxa min allah fa un akhad biha fa hasan wa man arada ay sunna fala junahun alayatasi ruxa kak eto poprisho v nekterikhaditha posle klag ya ruxatun min allah fa qbalu ruxatahu to shto eto ruxatun allah tis prinimayete voshni ру свет указывает на то, что внешне лучше взять Русс и оставить СМ. Но ну, одно есть ещё одно четвёртое мнение, это меня не притощил, и Иб обнуляем. То есть некоторые другие АЖМ, то есть из них обнуляем. Иб это то есть э лучше для каждого широко то, что для него лучше. То есть если Да, то есть это вот четыре за да, основных. То есть если для него на лучше оставить э, сям, чтобы были силы, то есть чтобы можете он какое-то дело в сафари, которое, то есть, если ему паститься, у него будет, то есть, э-э, меньше сил на делать выполнен какое-то дело, куда надо поехать и, и так далее. Или то есть для него лучше пропаститься, потому что потом для него трудно выполнять. То лучше, то есть, и вот таким образом для каждого человека в зависимости на зависимости от состояния состояния мышцам. Поэтому четыре оста мне по этом по этому вопросу. Фалфитул <говорит> мусафири бинахи рухт. Рухт, если хочешь э äh, постись, хочешь нет. Ильа яхша талафа ауд дафат. Исул, если äh, боишься то, что с ним что-то случится, он погибнет или ослабнет. Или ослабнет ауд дафа, они когда-то ослабнет äh, от отражения. Фа <говорит> азиматун. Фа азиматун. Здесь خبر то есть это мунтаза махзуф, فهو عظيم تط. То есть в этом случае фильтр становится обязательным. Почему? Потому что шмала тимлваджиб илла бихи, فهو فهو ваджиб. Здесь то что вся вся жизнь является ваджибом. Значит, да, то есть, ну, э не в том, понимаете, как, как сейчас очень многие мусульмане понимают, это то, что то есть это э зачем просто не врага или так далее, то есть нужно совершить не واجب это абсолютно не не то есть нельзя просто так себя взять и убить. А, да, то есть кроме как кроме как в боевых действиях. Или то есть э Аркатал Аркатал является ваджиб, то есть умалити муваджиб уля бихи фаху ваджиб, كما هو معروف دي حكم يدمر علته حيث دارت. Если алле э Аль-Каталь является влажив, и соответственно, Кул-Аль-Васальг, то есть, которые ведут к этому влаживу, становятся влаживы. А почему? Потому что Аль-Василий лага хукмал максуд, то есть, то, к чему, то есть, оно приводит. Аль-Хадис флидальг ка сирту мин га холлугу, салаллаху на салам, ин ша'та фасум ва ин ша'та фаафтыр. Да ты сейчас хочешь поститься, ты хочешь э развлекать. Когда сало вот Хамза ибн Амр аль-Аслами. Имам Хамза ибн Амр аль-Аслами. Изы хадис Умм Ульма. А в этих э риватов Умм Ульма пришло то, что это Аиша передала то, что Хамза ибн Амр слышал послания некоторых из них непосредственно самого Хамза. Воо в ас-Сихейн мин хадисе Аиша fi hi dagrin ala taf vidil fitri fissomi wa adami hi ila musafir taf vidi, то есть, он сам решает, да? угу ободитель, да? да, то, что taf vidi, да этот, отдаются ему это, нет как это? то есть, оставляется ему, как? правый выбор, да? да, да, да вадеми илял иля мусафир ва ман хамлаху ала саум аттава и флям юсб тус это считал то что это идёт речь про сому того э это те которые это одной из ответов тех которые я сказал то что является обязательным является обязательным мусафиру разговляться да то есть исполнять На этот хадис они ответили таким образом, что ты застричь про своему Татаву. Дополнительный датус. А там, Камаджа в хадисе андон Насаи Бабайры, то есть, в хадисе Аб-Дайв, как об этом Ашар и Лазарка ан-Насаи, Анна Своему Татаву Амиру Навсихи. Инша Афтарафа инша Ассуама, да? То есть, в хадисе, нам не спут, а не Наби Алейхи Салату Ислам. Фа иннаху анда Аби Дауду аль-Хакими wa sohhaahu, anna hu qal rubbama saadafanih ade ash-shahru jani ramadan то, что Hamza ibn Amr говорил, то есть я могу во время сиям, во время этого столкнуться то есть, встретиться ash-shahru ramadan, да, то есть э и и потом колгали с лосуской ещё это потом считается это изядов ней у них колям почему потому что он бахром муслим отказались от неё то есть э та изядов которые الذين التي عرض عنه البخاري ومسلم мы как تكلمли в ذلك ومن حدیث о него صلى الله عليه وسلم ان جماعه لم يفتروا понятно о чем речь, то есть здесь, здесь сейчас Саддых хан отвечает на тех которые сказали то, что пасицы являются вадиб а то, что разговляться является вадиб понятно, что здесь Саддых хан отвечает а, на ту группу, которую сказали то, что то есть Алифтар вадиб фи сафр это приведет хадис инши тафасум ванши тафа ахтир а то есть и некоторые сказал, что же речь идёт про сому, то того, но он говорит то, что вот эта зиада, которая у Абидауды, это ربما صادفني هذا الشهر, то есть указывает на то, что это речь идёт про сему, про сему шахар Рамадан, то есть ну, если даже и оттолкнуться от того, что эта зиада недостоверна, всё равно есть другие хадисы, причём тоже послак лахлес ла сам, то есть э не то есть э Хамза и Абр не спрашил но то что это будет асума татаулис асума рамадан он в общем у него спасинии аджурукутан фи нафси анасума э это সফর и пасан калагризла сам и не стал у него э лямифасл да то что а это то есть в шахар рамадан или нет это с аму татауа или нет да и я сказал мен шафта фасума ва ин шаа та фахтар за ва таркул истисар фи мадам Ihtimari yunazilu mandzalat el-umum firmakal kamaswa ma'lumun minal usul bid darura to, что, то есть a hamza patsanikla to, есть lami fassul fi makan al-ihtimari to, что hamza sprašo per siyam al-wajib, то есть это ramadan, то есть или mamma fi hukmi, или это siyam tatawa, да, то есть yitakul isti usol vimakami vimakami l-ihtimari yunazilu mandzalat el-umum в مقاله, ibraytum to, даже если отталкиваясь от этой зиады, э, если говорить именно в сторону, этот хадис является доводом, доводом на то, что можно спастись как и вместо Рамадан так и нет, если хочешь спастись, если хочешь, нет. Ама хадис о нём тасфа зиада, это то, что не упомянулось с с дехан, то есть это э, фаида для вас. Значит, ама хадис о нём qul lahu alayhi salatu wassalam inna jama'atan lam yaftilu fi safarin min aswarih faqala ulai'ka al-ashar hadha fi dat 60 izest nikha nidda kada aslan kullahu alayhi salatu wassalam to sskazal chto luche luche dlya nikh ostavit sem nikh prastavili nekotorye prodolzhali pastit'sya tos a potom aslan kullahu alayhi salatu wassalam to <priesthood> поднял к поднял Куктус и приказал всем, да, э, оставить всем, э, многие уже оставили, и несколько человек остались всё равно поститься. И потом он сказал, что он удаек осар. Фазака лану халя исласун, э, когда амарахум бильфтар, потому что в этот день по самому он уже приказал им э лефтар. Да, физалика ляуми бихусусис. В этот день по самому осатан, то есть он назов как слушаником не مخالфе амри из-за того, что они В тот момент они слушали сегодняшний приказ вообще в том, что должны были оставить сыям здесь, почему они уже то есть являлось обязательным для них оставить сыям э-э фермадан э, фисафр после полудекла, им приказало это. <соспорщик> а не из-за того, что в общем нужно э оставлять с 7:00 утра нет, из-за того, что вот вот в этот день вот в это время они обязаны были оставить на да. И он и и сын хан то есть объясняет это говорит фаза колено короля Христу сам когда аمرهм лифтар в в ذلك اليوم بخصوصه фаسماهم باصات لمخالفه امره لا لمجرد صوم في السفر и понятно не из-за того, что они то есть э должны ли то есть в общем не поститься вместо а нет, это то, что вот в этот день, вот этот момент, они должны были выполнить рикаста сафа и а это оставить сыям на أما حديث ليس من البر الصيام إلى الصيام في السفر فهو مصدران لي في عال واحد شام يصوم صوماً وصياماً ليس من البر الصيام في السفر وهو متفق عليه ما معنى متفق عليه أبو أب عبد الله؟ مخايد مخايد السرعة من الاسول لأبي الله كيف سمسل كذا الأئمة؟ Хочу, в файду я первый раз услышал чеха Тарика Какой смысл когда ученые говорят мутафакун хадис? Ученые говорят, пиши на одном языке А? Пиши на одном языке На папу все один или один Когда про хадис говорят мутафакун алейхи Какой смысл? Почему ученые стали говорить на хадис из хадисов мутафакун алейхи? Я, я ему говорю, да? да, это предложение было согласовано с голосованием на конгрессе. Что такое согласованное? Кто согласовал? В общем, не. Пошли год в месяц. Вещь проходит, этот ходит достоверный. Фахом Мустафаку на леги. Почему? Про какой-то ходит. Вещь идёт не про Хокмуш и Ряске, проходис. Есть и те факт на Шерясском Хокне, а есть и те факт на каком-то, то есть этот большому проходис говорят Мустафаку на леги. Ну же, по-моему, говори над вот так. Да, да, говорит после недели. И даже не однажды я об этом говорю. Почему пусть давай, Мухаммад, оmtana bima indak min al-ilm. Как говорить? Ах, Хамза. Мы тебя понятно, что он говорит. Что он сказал? Что, что он говорит, что отходить от. Э, понятно, что он говорит, это э. Правильно он говорит, то он что-нибудь отходить отходить от конкретно. А она что? Да, да, ну, то есть а что под этим имеется в виду? Более подробнее объясню. Вот он не могу сам вспомнить, то Да. То, что, то есть э, э, э, тот смысл то, что мутафа кун алейни, то есть аль-Бухари и мусульм, это, это из раздела само собой разумеющего, то есть это по-любому его э -э -э -э передали, аль-Бухари и мусульм, по-другому по быть не может. Мутафа кун алейни, то есть это сошлись единогласными все имамы и туммы, то что этот хадис достоверный. И, да, то есть мутафа кун алейни переводить как аль-Бухари и мусульм неправильно. Аль-Бухари мы слушаем это, то есть изрик про фармин эмнафрот умом. То есть это все учёные сошлись на, на том, что Пашарикова это произнёс или это сделал. Да, причём потому что Муслин не передавал через те же и стали, что и может Бухари. А, да, то есть да. И если уж это есть и этот и этот э, сошлись, этот хадис муттафак уаляйн несётся тем, то, что Аль-Бухари у нас нет, а это то, что все умы сошлись, что ещё действительно перепроверили, то, что этот этот хадис точно в днём ошибки нечь тот протен этот э хадис февра эти се. Мм, ну, этот один из хадисов, который ляхум, то есть как у как у хадис мутавасиль. То есть хадис, который в нём исключается ошибка вообще. Вот этот в смысле мы так сказали. То есть и понятно дело, то что его по-любому аль-Бухари муслим привели. Ну, со стороны то, что так مطافقون... такой, то есть пошёл э не все хадисы, которые привели аль-Бухари и Муслим, тавкы, они это говорят, что эти три эдиадат и и مطافقون... тогда то كلام, как я, например, интересный хадис про хиджаму, э, про да. Хэ, про хиджаму в в тоссе э, для сайнтс, ну, это можно ли постепенно это делать? tajamuz da i zdesu Imam al-Bukhari khalafu ijma'atun min huffazat kat na eto ukazal tois i sheikh sheikh Abdul Fawzan prineda kalyam Ibn Abdul Hadimton min min tanqih tahqiq tois i aghaisi kotorye davais kotorye priol Imam al-Bukhari То есть э с разных с разными и с разными указав на достоверность этого лаза от Ibn Abbas, то что э кенна бер расласан ihtajama wa huwa saim. Значит, он в Бухаре, то есть вахтаджма ху ва мухрим. И аль-Имам аль-Кварка Абу Хатим, имам Ахмад э И другие, то есть и он Даркути с ним понимает, меняет То есть сказали, что их тажима хуаса им, это зияда хата, шазда, зияда хата. То есть здесь имам Бухари халава хуаджаматуму и хуфаду. Ваминум имам Махмад, ваминум имам Абу Хасим, ваминум имам Даракутни, с ним помимо, неизмин. Вата хадусах издалека, ибн Абдухади, фиттанких, фиттахкикут. تنقيه ذلك في بالنسبه لذلك هو اشكال فاقول ان هذه ازاد شاذ واختار هذا القول ايضا اشكمثم تمييز اختار القول اما محمد يذكرت هذا الحديث خطاءه то есть خطا ليس معنى ان тоش رواه امام امام البخاري وجازم بصحته لا توقوا указа الباب كل الباب الحجامه والقيء للصائم ده то есть указал на то, что аль-кай мутлакан не портит не пост э сам и та же хиджама мутлакан не портит не портит сам и отalkoisa dazu مساله خیلی جدا في ستوتو في طشت منن امام البخاري то есть in tekhto вместе с ним это то, что хм Бухари это книга тоже хм Акрим нисахави, которого убивают в Бухаре, он нисахави из нэбаи. Мне телевизор идёт нас вот на то, что не поржет мутла. Да. И и идея эндо, как бы за это там. Да, да, да. И и балист, что не после этого. Не. То, что полиция не поржит для шкатусть это. Это да. Вот этот те, которые предпочтут менее тех, которые сказали то, что يحتاج وهو وهو الصائم هذه زياده خطا شاذه ولا تثبت то только этот вот здесь ничего достоверно относительно того, что он делал хиджама будучи постешшимся, если есть, есть хадис указывающий на обратное, этот да, э, этот хадис как автор хаджу والمحجوم не знаю, что это, хадис в нём, то есть э э калям и подобного рода Масаль, то есть Мушкала джиддин для, для, для ученых ну а для мукаллидов, то есть Астахарин джиддин шейх сказал что что не портится хамма хадису нам аннаху кэллилаху алейхи салату аслам да, да, вот это вот хадис муттафакун муттафакун алейхи, наам, аху муттафакун алейхи, то есть Ittafakatil umma ala s-sihatil hadith То есть, ну, не ограничься, только на... То есть, Ijma' al-ulama'a, но то, что этот hadith s-sahih Ну, что этот hadith s-sahih В чём там, что есть хадисы, которые, несмотря на то, что wal-bukhari, но, ad-Dalakutni Takalama fi ba'de iz yedat Ba'de la hadith ima al-bukhari I takalama fi ba'de la hadith amda imaam هما مسلم كما هو معلوم من كتابهم الزمات وتتبع للدركهم ن وفي وفي روايه زادها النسائي في هذا الحديث هذه الروايه والله <coughs> اعلم لم تثبت زادها النسائي في هذا الحديث عليكم برخصه الله التي رخص لكم faqmalu faqmalu amr fa tasrih bil rukhs mush mush ayrun bi an sawm azima wa huwa wa huwa matlub fa jest to s dkhan kakim obraz epada soldata eto to sho slova pa nikola lesin no bil bi asom ofis da zhe ukazyvayut vneshni То что нельзя вообще поститься в месяц э то есть нельзя поститься э в сафаре даже не говоря же о том, что это является мустахаб или не говоря о том, что это ибада соли. Басазахан говорил: "Алейкум би саляму". В этом же хадисе, да? То есть э аль-вайсам мин аль-бидж саум фи сафар и барожение алейкум би рухсаталлах, алла тараххаса лакум. Факбалутус аман принимать э-э, руксу даже от Аллаха. Мне вот тасрих у беру, сюда ты что, тасрих? Не, да, да, это то, что после кра саррахан. То есть э نص نص да. Фатасрих бирухсе мужэр бианнасумма алимату, وهو مطلوب. ما هو مطلوب тош аттасрих бирухсе то, что после кра э сарра, то есть то, что э э оставлять Всям в сафаре является рукса даже алейкум бирухса филлахи. Вертус Ссра хатто что не нужно поститься, почему? Потому что да рукса от Аллаха. И вот это то, что посла сказал, указывает то, что это рукса от Аллаха, муж эрунтс ай указывает. То есть даёт тебе понять, то, что сон азима в основе своей, то есть ваджиб обязательно нужно поститься. А поэтому что он говорит? Абубуа. Хорошо. Вот там э внизу или извлекать эту рухту. Я яны как ушёл тут отправлять эту рухту, а она её трухту сафарит, растворяет. Ну. Ну, если вы видите, этой как бы явная рухта даёт. Э, смотрите, пока пока я Я помню, я давно хочу сказать это с пока и не забыл, да, то есть после Рамадана я даже мысли как пришла эти кто-то из вас э хочет просветила книга Род надежды для начинающих. То есть это не, не первая книга, с которой нужно в смысле фик фик же, потому что это дехан из Буваллим кабири джиддан как философ, а шелуга, э, ખાસтан да, то есть и он это. То есть, да, короче, и и, и потом после Рамадан, иншаллах, то есть и также некоторые книги по акыде, те сам узуржа и так далее я нашёл, э, разбирать эти книги для начала с разбирания, которые чуть-чуть научились э, шагать и стоит именно то, что была нужда в разборе этих тем, но неправильно для требующего, знаешь, для начинающего на, начинать вот с этого. В общем, тем, что вы можете понять, э, то есть, э, начинаешь это отношение, он он в общем на слух понять тему. А это то, что, короче, хочешь постичь о саприхощи не это. Каким образом вот это всё было вытащено вот из этой книги? То есть это другое на на в общем, э, получается, батс могу поститься, могу и нет, то есть, а это то, за чем он и был, это то, что распространено среди всех мусульман и всем на этом, и я не знаю, кто, кто думает по-другому. Все прекрасно знают то, что с Иоанн, с Рамадана хочешь поститься, хочешь нет, а какие там халявы ты сейчас сказал, почему, как, кто, то есть как это из этой книги вообще выточнено, о чем тут Саддихан говорит, какая, какая, то есть со срыва бернулся. То есть, какой кролик, какая шуба, какая блохая и, и так далее, это уже, это уже другой разговор. Поэтому, то есть, я, я думаю, то, что будет нам лучше вообще без упоминания халявов и так далее начать с нуля, с первого класса, то есть, как положено, в первый класс, то есть, с М, причем, потому что э, э, 7-летнего ребенка, то есть, который не читать, не писать, или только он научился алфавить, то есть, заводить его в 9-й класс или в 10-й класс ну совсем можем это. Поэтому этот, э, иншалла нам напомните мне я всё время э-э заболонском, на всякий случай, из возьмём некоторые начнём осмелена усуль фих, начнём э, относительно акридо то есть возьмём э-э маклу после фих туда. Хм? Что это? Что пишет? Да, аль-варакат э, э, э? просто матно. Да, просто да, да, да. просто матно алваракат. Потом просто матн усумин, а не усу, шейха усумин. Потом матн альваракат той из Шарх Му шейха Фаузана. Ну то есть, э, м? Да. И и я к виду мы типа пока вот эти вдруг напрочь это усуфих. Я к почему? А потому что, в общем, аморению всё править умеете и на вас делать всё умеете, и и поситься тоже всё умеете. Если другие какие-то, то есть там э нюансы, что-то выходит, что заходит где-то там у, у кого-то вытекает, перетекает, то есть какие-нибудь краныки затянуть, надо это это вот, то есть, да, это сантехника можно позвать, пусть он починит. Да, это то есть это мелочи, которые решаются за 20-30 кэни. Начнём по по фих. Да, то есть. А по фих, иншалла, начнём после с фих, то есть, возьмём поменять источника, который сказал, что сначала нужно в функции к И, и и то мус ус их не изучим, не просто ознакомимся с ним. Mm -hmm. Да, то есть. И потом отойдём э во клон какой-нибудь. То есть и э э уют у нас, может быть, я не за полгода, год, сначала на на ус ус их и и на кедровую в обязательном порядке с рассным сульматом уджубан. Козлярба тоже уджубан и уссулисита у уджубан. И на лакаду леса. То есть это всё лучшим просто мутун ابي э, шариху шарихи какие ходить, э, дома если время будет остаться читать. А читаешь, а шарухат очень он много нам самое главное непосредственно это. То есть и да, и потом после то есть э всего то есть уже потом будем каш плохо. Потом добавим, то есть там да, аграматик войдётся с абу давудом, аль-хамирату слешка. И потом когда закончим у суфих, возьмём фих и что-нибудь по монастырю же то есть возьм фик и все раз э подумаю какую книгу взять. Возьмите самую оптимальную и, и и простая книга это шейх Абдуррахман аль-Джубрий, да, который племянник шейха Абдулла Аджибрин, а в девятых в в трёх больших томах. То есть да. Но книга очень простая, вообще, простейшим языком написан. Хм? Да, да. Это шейх Да и очень последним языком напишу, может быть, скорее всего, её, ну, это. Вот, то есть, вот оким, вот оким обофорделить. Как хотите. Ну, да, я бы вам посоветовал оставить то, э, с этой стороны то, что, то есть вопрос не будет времени на повторение всего этого. А что потому что Э, да, так фигур Узул Джахан, в общем, появили, то есть то, что, то есть тахивики у меня бывают адаманты, и тогда это вдруг с кем-то какие-то случаи будут э происходить, они осным, ну, то есть, э, я сберёмся, решим, да, шкан, нет, нет проблем. Я говорю, Узул Джахан э тоже, я думаю, может это достаточно об отказано и понятно, то есть как что там происходит э в этом вопросе, и тогда все эти вопросы В общем, как вопрос, я думаю, мы поняли уже достаточно. Поэтому озвучаемо мы будем продолжать э с братьями книги вот Анжи и другие. И и, и, и дау такфир потом этот. И это э на самом-то, что упор то есть лучше, ну, оптимально для вас будет э, то есть э, вот этот, вот этот э по графику, потому что одно мы чисто, что основное, с чего должен начать любой турист, это то есть э грамматика русского и арабский язык усуль фик и акыда. Слушайте, э на чём наверное, алоракат потом просто мат, алоракат, потом мат. Алоракат можно быстро, انشاءالله, может за 3-4 урока. Может за за 5 уроков максимум, потому что там там, ну, нетуш حاجه. В общем, для ознакомления, да? Потом, э, берём книги шейха у Семина усуль мин аль-усуль. Хорошая книга, написана для детей, а? Для души не трудно вы начинать ещё. Знаешь, знаешь, как? Ну, если вы сейчас. Просто вы сажась Э, а поэтому то, есть, если у вас желающие есть, там просто после Рамадана не только балык были, скайры тоже, то есть они. А что-то там да. да, это, да. Вот. Мы поэтому скорее всего, после Рамадана да, начнём, иншааллах. Да. Но, естественно, это когда всё закончен за Рамадан и начнём. Это потому что у, э аль-вадих в усуль фих Это тоже книга. Я тоже по по стек, по книгах не даже не готовлюсь, то есть мне не не книга она тоже не совсем интересна. Все вам преподают только чтобы это. Но она даже может для для первых, то есть то, то, то, то, то есть тоже трудновато. Там приложение создали всё это нужно это. Вот. Ну, поэтому я думаю это. В общем, если мы по этой программе э, поём, почувствуете себя через 2 года, то есть почувствуете на себя по отношению к другим. То есть это э, какой у вас уровень будет за 2 года и какой уровень будет? Ой, ничего, если вы будете учить, если вы будете учить. А вот была, если вы будете учить. Ты ты понимаешь, э, какой у вас этой фразы На что она указывает и какой смысл это не стоит, если вы будете учить <связать> да. Что такое учить? Вообще, какой смысл у этого слова, на что она указывает? И что за ним стоит, то есть, да. Знаешь Фаттасрюха беру, кстати, муш-эрун Муш-эрун здесь хабр, хабр ли тасрих bianna soma alim vohorim at luk neccei я думаю, то есть это... почему? потому что если бы в изначальности в Шириате по своей som fesafr был бы ваджиб не поститься то есть в обязательном порядке не поститься не было бы смысла тосай клари ви алейкум бир-рухсати. Почём ташалякум э-дируса говорит на то, что в основе своей является ладжик. А говорит о том, то что сом в сафар в основе своей ваджит, но по тани класка алейкум бир-рухса акбалу бир-рухсата. Значит, ламма маруя билаудн ас-сауму фис-сафар кал-муфтар фил-хадра. То есть, как видно сейчас Саддихан Скажут, уход Сухаха джама'ату мен хуфаз Ваакфу аля абдиррахмани бни ауф Вала худжета и физзалик Вала худжета и физзалик Залик возвращается На что? На ляг? Ммм? На какой? На сто его 50 На что возвращается поля худжта в ذلك? В ذلك возвращается на лауз или на мана? Нет. Абу Ханза. На манада, на какое? Махрима. Ну, Анна Махруе. Да, да, всё всё понял. Знаешь, а ма какой см смысл вот себе несет? Вот. <coughs> нет, ну это, то есть, <coughs> а почему? <coughs> почему ля худж в этой ривале маза? Вот, то есть на вот этот смысл, почему la chujja ta fi zalik, почему la chujja fi adil e khabr? Fihar. Мам, lian neum ma'kufan al-Abdurrahman al-Ni'af fahuwa fahu lesi min karami navi al-eislam, fahu qawlu suhabi, fahu lesi bi chujja. Вот это отменить на меня и жена май, или... Не, мне нужно чтобы... Да, то есть fa la chujja ta fi zalik, означает на ma'na. Вот это ma'na, это то, что этот хаис ma'kufan al-Abdurrahman al-Ni'af fahuwa sahabiun falaisi bi-hujja, то есть kalamu li-sibi-hujja, вот наивае этот весь смысл, то есть fal-hujja ta fi zalika, fi ma'ashara ilaha, anahum ma'kufan ala, ala abdu rahman ala, то есть этим сам Саддыхан подчеркивает свой mazhab, то есть это мнение ученых, которого он пришел, это только колу sahabi, li-sahujjatan. Во fis sahayini min hadithi alasin, إذا قلت لك أنس عند عند اللايم فهو من محمد أنس بن مالك نعم الأنصاري هل يشوجد أنس أنس بن مالك الشلبي لا كذا أنس بن مالك الكلبي 12 بن مالك الكلبي تحط أجنس подвижником да Т.е. из-за утлика Аннаса, фагоу Аннаса иду Маликам Сари. Т.е. тот Аннас э, то э, передает э, хадис, то его полностью имя говорят. Аннас Маликам Альбиннан. И точно, а так же фильм, хадис Амдал-Итляк. А ты тоже садишься от Аннаса? Да, конечно. Я хочу, чтобы ты не встречал его. Ну, я понимаю, что ты не встречал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Не, сначала встреть. Да-да. Они тоже не хрищали меня говорить. Не, но от любого смотри, и ты даёшь кандидатов. Короче. Значит, э, преводиха они тот биляры. Нет, ну это понятно, что да, потому что здесь вот. А ты мы знаем, они с отбиляры какие. Вот дело было такое, что тогда, отправيرو просто не стечало его, ты идеи такие. Ну есть. В общем, и этот алкада инд аль-индус интус энд атлак يحمل على المشهور عند عند الاتلاق عند الاتلاق нам يحمل على المشهور اذا جاء عن عن ابن عباس فهو مان атاب الرباح нам то есть если отлика как Арува ан Аиша если хешам орва анабигис فهو это аснид معروف جدا это عند الاثلك если только кто тынуть من اللقيم لا مشرح то что то есть этот а то ليس اته يب رباح ليس хешам не не хешам но орва который является племен пле этот из из племени кайш وفي <تصفيق> <تصفيق> الحينه من من حديث انس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على على الصائم كنا نسافر دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نس اسبىكم الله عليه الصلاه والسلام, علي والسلام. ابواب ما حرف جر لحرف نصب حرف جر هذه الشاشنور معه حرف جر و حرف نصب عباسبوه اسم معه احسان تحمل هو الظرف هو اسم و ليس حرفا معه الظرف فهو اسم و ليس حرفا هم الظرف adamanim makan bihasabna kunna nusafir ma'a rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fa lam yu'id fa lam yu'id as-sa'im al-muftaridat ni persal saim na pastashu sawal al-muftir 'ala as-sa'im tisid tatkuto tis al-muftir 'ala as-sa'im biznikh te kotorye postilis biznikh te kotorye ne postilis idu rugu nichego не говорили. То есть и это было в присутствии посланника Аллаха, алейхи саляту ва саллям, алейхи саляту ва саллям, восноفه худжта биля рубин уламирийтин ва ляш-шаккин. Во-первых, муслим наворуху ан Хамзата дакъсат непосредственно ревайне непосредственно Хамзас из Муслим ахраджуху ам Хамза мубашир ибн Уаан Аишам. الحمد لله حمدا جزا و سالا نبينا عليه الصلاه والسلام و اخبر مسلم انه روى عن حمزه ابن عامر الاصلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوه على الصوم فهل فهل علي جناح فقل هي رخصه من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن احب اي يسوم فلا جناح عليه نتفضل ناخذ بها فحسبت ذس اشعار من النبي عليه الصلاه والسلام توشت افضل افضل ان يفطر اليس كذلك محمد ا اشعار من النبي عليه الصلاه والسلام الى الافطار في السفر اليس كذلك محمد كنتك يا ابني Бля, почему? Ну, Фахсан. Ну, это исъхар он в директ рассыл. Аляфтарту. Это её рухсата, но фахсан. Так что внешне указывает поставка, что лучше оставить пост. То есть афдал и так почему потому что это русат от лага. И и слышно вам, то Любида когда принимают внешне просто да, то есть фахасан я родствен, мило фамад нахазабе а потом говорит, ну, то есть тот, кто хочет последствия сутки фаляджу нахали, то есть нет на нём греха то есть иш'ар, в общем, от послания каллаху и сладу то есть то, что лучше оставить это один из тех доводов на которые, то есть, отталкиваюста групп учёных, которые сказали то, что лучше чё? лучше оставить сиям систофор во фишаха хейни в хадисе джабирин قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى جحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قال صائم خبر للمبتدئ حضر في هذا صائم فقال ليس من البيبي اصوم في السفر نحن تكلم في هذا الحديث من قبل Lakhraja muslimun l'Ahmadu Abu Da'udu min haditha abisaidin Как звали Abu Sa'idu Khudri? Кто помнит? Как? Да, Sa'idu Malikov na Se'idu, да Мухаммад почти на 30% ответ На 33% целих 30 тут фінансів там от е е а місяць 66% Салату алейкум ун салам Кал сафарна ма арасулullahi саллаллаху алейхи ва салам ila makkat wa nahnu siyamun njamu saim kak qaim wa qiyam wa aniyam naym wa niyam to shto jam fa nahnu siyamun fa nazaalina manzalan или manzalan fa kala rasulullahi reyasa alaihi wa sallam innakum qad danautum min adubikum innakum qad danautum min adubikum ay karabtum min adubikum tueis priblizikis wal fitru akvalakum fa kainet ruhsatan tueis eto kawlu ولروي فكانت رخصة فمن من سما و من من اخطر ثم نزلنا منزلا اخر صفه لمنزل لمنزل لا مطلقا وزي من التوته فقاله ان نكون مصبيحو عدوكم هذا يذعى ا اضافه لفظيه لأجله لأجله تخفيف اللوز اضافه لوزيه اصفوف مسبحون ادو وقم انكم آه مصبحون ادو وقم ورسيتر اقمركم فافطروا امر فكانت عظيمه ثم لقد رايتنا на суму بعد ذلك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر مش هجلس يوم وكان نتوستر что после этого приказа которым то есть от талкис от которого э э та группа учёных которые сказали что является ваджиб патица пришли к мнению то что э нужно патица то есть этот ман этот ров э хадис указывает на то что после этого приказа они все равно в других э, в других то есть походах постились это говорит о, о том что на тот момент это то что этот приказ был на тот момент один один оттен то есть вот этот э, приказ по автору уже был приказ в обязательном порядке понятно о чем у него вещь входите Опять начнём до встречи в Хадисе. Умм Мухаммад. Он говорит: "Сафарда ма а расулллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля Макка", то, э, то есть у них был поход туда в Мекку. Внахна в Шаям. Сшиво потому что поход в Мекку был в Рамадан. Э очень много из из походов э по станции Калагры с отцом были в месяц месяц Рамадан, поэтому Это то есть э inverse, да, то суть тож как и было, бада, была тоже ведь Рамадан. Факат то есть, то есть и остались в каком-то месте. Даже и по Станиславской и на Кумкод Данауто, мы на то есть вы уже приблизились к вашему порогу. Даже то есть в Альфитр Аква на Кумтес и э лучше э для вас это эфитр Аква, то есть центр, что предоставляет силы. Нарысны, как бы, есть и так далее. И факанат руксу там, то есть и э передащик То есть э Хаисын э, по движению говорит то, что то есть они поняли со слов Пасенклага и со свидетельству, что здесь Пасенклаги ещё не приказывают что-то хорошее. Да, и говорится: "Минна саимуна, минна мус", то есть и нас уже были те, кто постились, и были те, кто э, остались с СМ. И потом, то есть они опять отправились в в, в, в поход шли шли, то есть приблизились Уже на сутки близко, тож совпал именно, мы с обе, вот то есть мы с обе, то есть с собах, сейчас уже всё наше есть биться. Да, то есть э это да, надо, да. да, да всё уже приблизительно тоже, вот то есть всё пришли, <говорит> короче. Я <говоря>. говорю. "Поль фитру акуля фи фафтиру". Здесь же, то есть и не слышь, господин, это адим это здесь уже приказ влады, то есть обязательно все должны для чего оставиться я и потом говорит и потом говорит я видел нас всех то есть да насум бадазар то есть мы постились после этого вместе с посланником Аллаха указав на то что фа в тот момент было для того случая то есть почему по причине того то что они непосредственно уже скажем так лбом в лоб столкнулись с врагом لذيذ جمال التي من الواجب إلا بيهن فهو واجب وقد ذهب إلى كون صوم رخصة في السفر الجمهور الجمهور مبتضل لخبر هالجمهوز مقتدر لخابر عدوا صبور فاعل ده فاعل اللي ذهب وقد ذهب الجمهور نشأروني عن بعض الظاهرية وهو محكي عن ابي هريرة ان الفطرة في السفر واجبون wa anna sawma la yujzu to jest fa aidan maruna atabna umur wa ba'd wa ba'd sahaba tosta an al fitra fi al safar wajib to jest to sawm la yujzu to jest la sah i ne budet dostatochniy to jest vo po libovo nuzhno chto budet perepastit eti dni al marada bi bi nahwis al musafiratu za'izun здесь садикан комментирует слова шавкани да точно сказал в матине вафитр ли мусафир ванахри гий ману нахри мусафир вал хубле вал морде вал хубле вал морде то есть вал хубле это за кае? вилле хамид да да хамид вал морде вальмящик да грудью вальмящик то есть на Ima akhraju wa ahwadu wa ahlu sunan wa hassanu wa tirmidzi minu hadithi s'anis ibn Malik Al-Ka'bi, on Al-Kalbi Я, насколько помню, on Al-Kalbi, Wallahu Ali Подождите пока, не исправляйте это Но я на 98% уверен, то что он карбид. На 99 даже процентов уверен, то что он то что он карбид. Аносом нормальный карбид. И есть здесь он, вот да Нет, не тех двое. И здесь вот э это просто в смысле понимание то, что он полностью его перевел аносом нормальный карбид. То есть не стал он долетлякать анос э чтобы не не спутать с тем аносом нормальный, который Аллаху алям то есть это я я думаю то, что это я думаю то, что это ачи пятка. Почему это аль-кааби, это же никогда ничего, то есть аль-кааби ин-ниль-кааб. Есть племя Кальб. Племя такое, да, так называется, значит, то есть аж сфа. Панул Кальб. Было человек мужний, имя был Кальб. Да. И я от него то есть даёт это. Примерно так бы. Амр Расул Аллах исласан قال инна Аллаха Аззаля вадаа ан аль мусафир ас-сума ва шатр ас-салят ва ан аль حمل ва аль марда ас-сума. Этот хадис нам не сбуд. Этот хадис не сбуд. Иншаллах более подробнее об этом поговорим на следующем уроке. только подробным мы потом поговорим. А следующий мой вопрос э э сейчас и не готов к изяснению этой масале. То есть это вопрос э الحمله والمرضه, то есть حامل والمرضه, это женщина, которая э, э в общем, в общем, даже если отталкиваться от этого э, э хадиса э и это то мнение, на которое указывает э Садыхан голос сахих, это то что беременны и кормящие если оставил сын фатух на حكم المسافر و المريض да то есть мусафир и а то же вот этот хадис инна الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاه و الحبل و المريض الصوم то есть то что э беременная и больная حكمهما حكم мусафир если كذلك معنا Поэтому то есть э мусафен кана оставляет саям. Он потом что делает? Кормит за эти дни или восполняет эти дни? Восполняет эти дни. Вот этот э, один из хадисов вдолок на то, что здесь вот он э хадисы потаи клагли, то сам взял окум беременный и, и кормящий такой же как и мусафэра. Инна Аллаха вада'а ли мусафир ва сома шатрас сома ва шатрас от мусафира поднял то есть половину намаза и сом Дальше, он может не поститься и не делать половину намаза ва аль хобле валь мудзе с сома то есть но намаз полностью это делает то что то есть сом у этих двоих такой же хокм как и хокм у кого у мусафира мусафир, когда оставляется э, СМ, он потом кормит до казни бидника или выполняет эти дни. Эти дни. Ну, то есть выполняет эти дни. Вот это вот в нём охлафлично э, я на том мнений э то, что он намерс тут. А если, короче, считать быстрее вот точночки, да? Да, то, что он хуже наоборот на том мнении то, что э беременная я и и и, и Да, и кормящие, то есть они должны восполнять дни, когда смогут, то есть э-э, когда смогут тогда да. Значит, оманмато عليه сому. Точнее такого, да, то, чтобы кормить, да? Не, есть это у меня никак. Там на пят мнение учёные э РН. Хмм? Да, инноватор. Что говорю, говорю, так вам э или баба Это да, мы хотим, ан, ан بعض السحايا. Да. Что, э, а مساله э خلفيه عندنا ذوبو чanakk сказали, что э то есть беременна и после шестсем восполняет после чудни и всё. Потом, э, когда смогут. Другие сказали: "Нет, просто кормят каждый день, это никает всё". А другие сказали: "И восполняет, и кормит". Третий разделили еский, то есть э, оставила Асйам баес за себя, за свою здоровьету выполнять. Если баес за ребёнка, то то выполняет и, и кормит, и мнение Ибн Хазма не выполняет и не кормит. Нет, вот это, потому что кормить оттуда не дарение, вот какое дарение. Ещё как? Как на следующий день. И что -то, что -то Старый будет, да? Ну, на ней, да, на ней делал. Я он да, на ней делал когда-то. Настал юбилей немощи. Да, да, да, сказал, да. Вот этот Кяс Малфарик. Вот он хочет, да, чтобы двигал по крайней. Нет, нет. А не почему Кяс э, Малфарик, то есть почему Кяс берёмин на старого пожилого человека, который не может поститься Кяс Малфарик? Ну почему я вас касаюсь? Малфарик То есть э, не делается каяс, то есть э, это э, то есть, э, монат хокум яхталев. А он уже сказал, он улёгий, он уже нормальный, а это женщина. Да, потому что старый человек, он уже, то есть если э, он э, э, э, дошёл до старых таким образом, то что не, не может поделиться, то дальше ещё больше, он тем более не сможет, не сможет поделиться. А беременяет, то есть э, каяс, если уж делать, то каяс э, э, бинафель фарик, наоборот, на мусафира. Да, потому что хокум, то есть ее вот сейчас вот беременная, для кого-то, да, нужен дел киас, какой у нее абонат или хокум, на кого подходит, на мусафир или на старушку, на мусафир, потому что их связывает общая алля. Почему? Потому что мусафир, то есть он, как теоретически, в основе СССР, когда, когда уходит от него вот этот восф, фогосафир, то есть он должен возмещать эти дни. А старик уже пожилой, который стал уже, то есть до старости такой, отошёл, тож не может э, -э, -э паститься от него твос, не он уже не помолодее. А вот теперь всё другой вопрос. Стоит, есть вот на бризке дяди, который его так и всё освобождает. Не вот только он вот. Котосом мазут, это шимараз, да, всё, всё, что они, который всё с под полки. Что который в да. этом окалев если он так полностью слетает а ваше не надо ему не надо, он не надо он не может под 7 или 8 под 8 большие завышенные да старший химарабин он же превысит цвет он не очень как ребенок ну если он хочет посидится это один фактор как не стояем и по инновациям да факт то что это москва и коль ибн хазм отсюда э, карун джиддн тут, э, потому что он не делает каяс. Хобла валмуд иннатик, не на тех, то совершенно не на каждом прикрестни. То есть и сказал то, что должен должен был быть на них отдельный хукм. Почему? Потому что это, то есть, э, масалят э таму э э баулад э балуа. Это к фалик. Ещё доктор Ошин, он говорил о берем и короче, что э э рим по санкларитус. И и не пришло ничего достоверного на них, как по своей клаже вообще. И ни в Коране, и ни в Сунне. То есть и предположи, то есть э нигде не пришло то, что вот, то есть обременные кормящиеся, э, кормящая должны были. Я тут ольга то, что если они не могут Просто, да, от э, них э, э спадую, отталкиваюсь от внешних текстов. والله وكل الله ونصره الا وهو صح يريد الله بكم ولا يريد بكم الاصل اي так далее да то есть и не должны спать почему потому что выполнять это алкада то есть алкада хукм хукм шар لا تبدو الا بدليل ولا اذا لن كتاب ولا من سنه то что кормящая кормящая и беременная если отпустила то должна возмещать дни и нет у дали на кормление это Тоже, почему? Потому что корней — это кафары. Вал ассал фи амвали мусульман хурма. То есть и ничего, то есть обязывать какого-то мусульман кафара — это забирание из его имущества. Основу в этом нельзя. То есть кафар хукм шары ля язбуту, ля тасбуту, ля мидалин шарии, фала далилю. Вакуалу сахаби ляйса худжатан. На него никто не смотрит. Не, не почему, то есть, ну как, ну, ноги не смогут таком единохазно, собственно, по причине, э, скажем так, то есть, пониманию это не так, менчётом, как вы это сказали. Единохазно не над кияй العالم. Да. Хм. Единохазно в уджуб на базатну начинается. Уджуб. Не, но даже вот так аль-Хавени говорил, то есть тот то не не работает с книгами Ибн Хаджар Фаляси Фаляси би-факихи. وجوده تستون это э, человек, то есть это действительно это э, создание Аллаха, вообще это мин ат-кийл аль-адам. Зкиюн джиддан. Вообще то с Аллама имам Кавир, он не просто это, это вообще то есть кто-то э э мухалля читает, он видит то, что это человек, который, как э, э, полагают, мы вообще Как он вообще делает это всё? Дамус такой умный, субханаллаха вообще это. Он он берёт алмазахид, он мозахид, он учит назв аль-ханафи малки, вы شايف не юсуф. И для этих акуали, и когда они где-то что-то говорят, он делает им такт. Если вы здесь так сказать, то тоже такой же случай. И то есть он, если кто вот от тардхила этим изамат просто постоянный Ирдемануд, если вы здесь что-то сказали, значит, там, там, там и там, там, там тоже это должно быть. Почему вы э сделали? И то есть, а вы, говорит, э маленькие такие могут здесь, вот там, там, там тоже, я должен сказать, и заматым постоянно делать, это это вообще, то есть, лахит это человек, который это, то есть, конкретно умный, вообще именно скеял, закин диддан, это этот. И и, и И, и социальная фикха вообще умный вообще умный субхану вам если батат вытаскивать из хадисов вообще умы поражают мы вообще умные очень сильно умные вообще умные так сколько там времени? что здесь остановимся? ассаллаху ассаллаху алибиин и мухаммад али ассаллаху ассаллаху алибиин и мухаммад